Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 23 января. эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Наш контактный телефон 94-28-69, анонс передачи, сообщение главного информуправления аппарата президента НКР, информация пресс-службы Минобороны Республики. Арцах принимает участие во всемирной туристической выставке «Фитур-2017». Сократилось число посетителей Шушинского исторического музея. Итак, подробности новостного блока. 21 января президент НКР Баку Саакен принял начальника генштаба вооруженных сил Армении Моссеса Акопяна. В ходе встречи, в которой принял участие министр обороны НКР Ливон Нацаканян, был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества двух армянских республик в данной сфере. В тот же день президент Баку Акян принял участие в заседании военного совета армии обороны, посвященном подведению итогов 2016 года и планам на 2017. В своем выступлении глава государства затронул процесс военного строительства, отметил достижения и существующие проблемы, дав в целом удовлетворительную оценку осуществленным в 2016 году работам. По словам президента, 2016 в военно-политическом плане был очень сложным и вошел в историю нашего народа как год 440. «Передневной апрельской войны. Эта война выявила со всей очевидностью как ряд фундаментальных развитий в военно-политической и морально-психологической плоскостях, так и задачи и необходимые шаги для эффективного противостояния новым вызовам», — подчеркнул Бакуса Аакян. Президент отметил, что апрельские события продемонстрировали высокую боеспособность армии обороны, решительность народа всего армянства в отстаивании независимости, свободы и достоинства своей родины, способность объединяться в роковой час а также то, что отпор любой агрессии против Арцаха армянство воспринимает как отечественную войну. Глава государства дал конкретные поручения министру обороны и высшему офицерскому составу армии по надлежащему решению стоящих перед вооруженными силами задач. В заседании приняли участие начальник генштаба вооруженных сил Армении МОВС Капян, другие должностные лица. Информация пресс-службы Минобороны НКР 22 января и в ночь на 23 января противник нарушил режим перемирия около 55 раз. Вооруженные силы Азербайджана произвели около 430 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. Кроме того, на восточном направлении противник применил снайперские винтовки и минометы калибра 82 мм. Передовые подразделения армии обороны НКР для пресечения активности противника прибегли к ответным действиям продолжили уверенно выполнять стоящую перед ними боевую задачу. Разговоры о передаче Азербайджану «Земель без статуса Карабаха» – бред. Об этом заявил президент Армении Серж Саркисян на встрече с демобилизованными военнослужащими в Дилижане 20 января. «Самое важное для армянской стороны – добиться такого статуса для Нагорного Карабаха, который позволит его населению вечно жить на своей земле. А кто готовится отдать землю, о какой земле речь, и в обмен на что второстепенные разговоры, не верьте им», – заявил президент. По словам главы Армении, передовая линия полностью просматривает. «Вопрос с приборами ночного видения полностью решен. Могу официально заявить, что у нас нет позиции, где бы не было приборов ночного видения», – отметил Серж Саркисян. Он также сообщил о модернизации технических средств, отметив, что только к концу минувшего года были приобретены несколько сотен КАМАЗов. В этом году процесс модернизации продолжится. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаэлян. С итогами 2016 года и программами на 2017 год ознакомила журналистов на сегодняшней пресс-конференции министр культуры и по вопросам молодежи НКР Нарине Агабалян, подчеркнув, что апрельская война внесла свои коррективы в некоторые программы. Министр отметила, что в 2016 году в сфере культуры и молодежных программ было организовано и проведено 426 мероприятий. Продолжилась работа в сфере музеев. 69 картин и скульптур пополнили Фонд Музея изобразительных искусств города Шуши. Музей геологии также получил 8 экспонатов. Началось сотрудничество между Музеем истории Армении и Музеем истории города Шуши. Большая работа в этом направлении предстоит в 2017 году. Принято решение перенести историко-краеведческий музей города Степанакирта в другое временное здание до строительства нового здания музея на том же месте. Временное помещение, где будет функционировать музей, уже найдено, рядом со школой номер 3 города Степанакерта. Библиотечный фонд республики также пополнился. Получено более трех тысяч книг. В 2017 году запланировано на территории культурного центра шарль азнаур построить библиотеку новая современная библиотека будет строиться на благотворительные средства. Уже есть отклики из Армении, России и Испании. В 2016 году было проведено множество фестивалей, конкурсов, выставок. Что касается образовательных программ, в истекшем году введено в эксплуатацию новое издание детской музыкальной школы и музыкального училища города Сипанакерта. На мой вопрос относительно пополнения новыми музыкальными инструментами детскую музыкальную школу где большинство инструментов имеют полувековую историю, министра Габаляна ответила – Что касается технической базы наших школ, то эта проблема не только в музыкальной школе. У нас везде есть эта проблема, и мы пытаемся решить эту проблему с помощью не только государственных средств, но и спонсоров. И для музыкальной школы мы приобрели в 2016 году 17 инструментов. Были приобретены с помощью Ереванского электросети и отдельных спонсоров. Также помогли нам приобрести эти инструменты музы... Музыканты, аранжировщики из Еревана. Эти работы продолжаются. Мы будем и дальше искать средства для приобретения инструментов не только для музыкальной школы, но и для всех нуждающихся. В 2016 году были осуществлены и международные проекты. Четвертый международный симпозиум скульпторов, Арцах-этнофестиваль, мероприятия, посвященные юбилею Микаэла Таривердиева, выступление рок-группы «Сегодня ночью из России», концерт иранских музыкантов. Также состоялось участие арцахских музыкантов на различных международных конкурсах. В 2017 году в Степанакерте на месте здания кинотеатра «Октябрь» начнется строительство Молодежного центра. Среди новых программ Министерства культуры по вопросу молодежи НКР запланировано проведение джаз-фестиваля в НИАРцах в зарубежных странах и так далее. С 18 по 22 января в Мадриде проходила всемирная туристическая выставка «Фитур-2017», и в этом престижном мероприятии участвовало и Агентство по развитию туризма в Арцахе. Как передают азербайджанские СМИ, участие Нагорно-Карабахской республики вызвало в Азербайджане недовольство. В частности, Министерство культуры и туризма Азербайджана направило организаторам выставки письмо протеста. Добавим, что это не первое участие Арцаха в международных туристических выставках и не первые протесты Азербайджана по данному поводу. Обычно действия Азербайджана лишь привлекают дополнительный интерес к павильону Арцаха. В Канаде скончалась последняя свидетельница геноцида армян – 107-летняя Кнар Еминиджан. В армянской общине Канады сообщили, что Еминиджан родилась в городе Кесария на территории нынешней Турции. Всем членам её семьи удалось спастись во время геноцида армян. Семье удалось вернуться к развалинам своего сожжённого дома. Там они жили 10 лет под чужими именами. Пришлось выдавать себя за мусульман. После этого они уехали в Египет, восстановили свои настоящие имена, а позже семья переехала в Канаду. У Кнар-Ямениджан остались двое сыновей, три внука и трое правнуков. Музей истории города Шуши в минувшем 2016 году посетили 2207 человек, 480 из них – иностранцы, 620 из Армении. Соответствующие данные представил СМИ директор Музея истории Шуши Ашот Арутюнян. По его словам, сокращение числа посетителей музея в основном связано с боевыми действиями в зоне Карабахского конфликта в апреле 2016 года. Ашот Арутюнян отметил, что основными посетителями Музея истории Шуши Шуши являются студенты иностранцы пожилого возраста, представители научных кругов. На вопрос, какие из музейных экспонатов больше всего интересуют посетителей, в частности иностранцев, Арутюнян ответил, должен отметить, что большинство иностранных посетителей хорошо знают о традиционной истории, их интересует точка зрения, представляемая музеем города Шуши. Для них темой активного обсуждения является наш вариант периода ханства, который представляет собой обобщенное изложение проведенных мною в течение порядка 20 лет исследований. У посетителей музея вызывает большое волнение восстановленная приемная благотворителя Тадевоса Тамирянца. Это результат совместных инвестиций фонда Туфинкян и Кабабджанов, добавил директор музея. Ашот Ару отметил, что коллекция музея насчитывает порядка 5000 экспонатов. По его словам, в последние годы пополнение экспонатов в основном осуществляется за счет пожертвований. Постепенно приоритетованы будет отдаваться только ожидаемым с археологических раскопок материалам. При этом директор подчеркнул, что в прошлом году Музей истории Шуши провел четыре основные выставки, из которых особое воздействие на посетителей оказала выставка под названием «Пристанище веков». В 2017 году планируется провести выставки по темам «Мартовский геноцид армянского населения Шуши» 1920 года, 25-я годовщина освобождения Шуши, пристанище Веков, а также 191-я годовщина героической обороны города Шуши, заключил директор Музея истории Шуши Ашот Арутюнян. И о погоде во вторник, 24 января. На территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Термометры покажут минус 3-8 ночью. Днем плюс 4 плюс 9 градусов. Дорогие друзья, вы слушали программу Голос Степана Керта. В студии был Сайран Карапетян. До свидания.